Внезапно глаза его загорелись, лицо вспыхнуло злобной радостью и голосом, полным ненависти, он воскликнул. «Господин Янов, эти деньги краденые». Краденные? Да, это деньги, выкраденные из сумки несчастного поха». «Не может быть! Эти деньги завещал мне отец, а не с давних пор у Дмитрия Николаева, и он передал мне их в Пернове. «Все теперь ясно», — заявил господин Франк Ахаузен. «Эти деньги... он не был в состоянии вам их вернуть, вот он и воспользовался случаем». Владимир в ужасе отшатнулся. «В банке отмечены номера кредитных билетов, вот список», — добавил Франк Ахаузен, вытаскивая из ящика письменного стола, покрытый цифрами лист бумаги. «Господа!» Господа, — бормотал ошеломленный Владимир, — язык не повиновался ему. «Да, это так», — продолжал Франкоя Хаузен. «И раз Николаев передал вам эти кредитные билеты, значит, это он, Дмитрий Николаев, убил и ограбил нашего банковского артельщика в трактире «Сломанный крест». Владимир Янов не знал, что и ответить. Мысли мешались у него в голове, он чувствовал, что сходит с ума. И в то же время, несмотря на смятение мыслей, он понимал, что Дмитрий Николаев теперь окончательно погиб. Все скажут, что он растратил доверенные ему деньги, и если выехал из Риги, получив письмо Владимира Янова, то лишь с целью как-нибудь умилостивить его оправдаться, а не вернуть деньги, которых у него больше не было скажут что случай свел его в почтовой карете с похом с похом который вез в сумке деньги из банка что он убил и ограбил его и затем вручил сыну своего друга янова доверием которого он злоупотребил кредитные билеты господ иохаузенов дмитрий дмитрий совершить такое вне себя повторял владимир если не он так вы произнес Франк Эхаузен. «Подлец!» Но Владимиру было не до мести за личное оскорбление. Брошенное ему обвинение в убийстве совсем не занимало его в эту минуту. Он думал только о Николаеве. «Наконец-то этот негодяй в наших руках!» Кладя в карман пачку кредиток, воскликнул господин Франк Эхаузен. «Теперь это уже не только подозрения, а прямые улики» вещественные доказательства. Господин Керздорф дал мне хороший совет не разглашать списка кредитных билетов. Рано или поздно убийца должен был себя выдать, и он выдал себя. Я иду к господину Керздорфу. Не пройдет и часа, как приказ об аресте Николаева будет подписан. Между тем, Владимир Янов Выскочил из банка и быстрыми шагами, как безумный, помчался к дому учителя. Он старался отогнать от себя метущиеся мысли. Ничему он не поверит до тех пор, пока не объяснится с Николаевым. Для этого объяснения он и спешил к нему. Ведь, как-никак, кредитки-то были те самые, которые Дмитрий Николаев передал ему в Пернове. Ни одной из них Владимир еще не разменял. Он подбежал к дому и открыл дверь. Ни Ивана, ни Ильки в первом этаже, к счастью, не оказалось. Иначе по одному виду Янова они поняли бы, что над их семьей стряслась новая, на этот раз непоправимая беда. Владимир поднялся по лестнице прямо в кабинет учителя. Дмитрий Николаев сидел за своим письменным столом, обхватив руками голову. При виде остановившегося на пороге Владимира, он встал. «Что с тобой?» – спросил он, устремив на него измученный взгляд. «Дмитрий!» – воскликнул Владимир. «Да скажите же что-нибудь, скажите мне все. Не знаю что, оправдайтесь. Нет, это невозможно. Объяснитесь, я теряю рассудок». «Что случилось?» – спросил Николаев. «Какая еще нас ждет беда?» Он произнес эти слова тоном отчаявшегося, готового ко всему человека, которого никакой удар судьбы уже не удивит. Владимир, продолжал он, договори да же, теперь я требую этого. Оправдаться мне в чем? Ты значит тоже начинаешь думать? Владимир не дал ему закончить, и сделав над собой нечеловеческое усилие, чтобы успокоиться, сказал. Дмитрий, час тому назад... Сюда принесли повестку для истребования платежа. «От братьев и Иохаузенов!» – воскликнул Николаев. «Ты, следовательно, теперь знаешь, в каком я положении. Я не могу уплатить долг, и это бесчестье пойдет на голову моих ближних. Ты видишь теперь, немыслимо, чтобы ты стал моим сыном». Владимир Янов ничего не ответил на эти слова, полные глубокой горечи. «Дмитрий», – сказал он. Я подумал, что от меня зависит покончить с таким печальным положением. От тебя? Ведь в моем распоряжении была сумма, которую вы мне вручили в Пернове. Это твои деньги, Владимир. Они завещены тебе отцом. Я только сохранил их для тебя. Да, знаю, знаю. Они мои. И я вправе был ими распорядиться. Я взял эти кредитные билеты, те самые, что вы мне принесли и отправился в банкирскую контору. «Ты сделал это?» «Ты сделал это?» воскликнул Николай, бросаясь к молодому человеку с распростертыми объятиями. «Зачем ты это сделал? Ведь это все твое состояние. Отец оставил тебе эти деньги не для того, чтобы они пошли на погашение долгов моего отца». «Дмитрий», понизив голос, продолжал Владимир, «деньги, которые я внес господам Эохаузенам, Это те самые кредитки, выкраденные из сумки Поха в трактире «Сломанный крест». Банк сохранил запись всех номеров. «Кредитки, кредитки!» — повторил Николаев и вдруг закричал душераздирающим голосом, который разнесся по всему дому. Дверь кабинета тотчас же распахнулась. Илька и Иван появились на пороге. Увидев, в каком состоянии находится их несчастный отец, оба бросились к нему. В стороне от них стоял Владимир, закрыв лицо руками. Брат и сестра и не помышляли его расспрашивать. Отец задыхался. Первым делом надо было оказать ему помощь. Видя, что он едва стоит на ногах, они заставили его сесть. Старик все время повторял. «Краденые деньги! краденные деньги!» — Отец! — воскликнула девушка. — Что с тобой? — Что случилось, Владимир? — спросил Иван. Не лишился ли он рассудка? Николаев поднялся, подошел к Владимиру и, схватив его за руки, насильно оторвал их от лица. Затем, глядя на него в упор, он придушенным голосом спросил. — Кредитные билеты, которые ты получил от меня и внес в банк Иохаузенов, те самые кредитки, которые украдены из сумки Поха, убитого Поха?» «Да», — ответил Владимир. «Я погиб! Я погиб!» — вскричал Николаев. И, оттолкнув детей, прежде чем они успели ему помешать, он выбежал из кабинета и поднялся к себе в комнату. Против обыкновения он не заперся там, а через четверть часа спустился, вышел из дома и, погруженные во мрак улицы предместия, поглотили его. Ни Иван, ни Илька ничего не поняли в этой ужасной сцене. Услышав, как он твердил «краденные деньги, краденные деньги», они не могли догадаться, что теперь на отца обрушилась неопровержимая улика. Они стали расспрашивать Владимира. Опустив глаза, прерывающимся голосом рассказал он им, как, желая спасти Николаева, вырвать его из рук Иохаузенов, сам же и погубил его. Кто сможет теперь оспаривать виновность учителя после того, как украденные у поха кредитки оказались, если и не в его руках, то в руках Владимира Янова. Ведь он сам заявил банкирам, что это деньги, завещанные отцом и переданные ему Николаевым. Вне себя от горя и ужаса Иван и Илька молча плакали. В эту минуту служанка пришла сказать, что несколько полицейских спрашивают барина. После прямого обвинения господ Иохаузенов против Дмитрия Николаева следователь послал их арестовать убийцу Поха. Известие об этом не успело распространиться по городу. Никто еще не знал, что дело приняло такой оборот перешло в решительную фазу и близилось к развязке. В то время, как полицейские обыскивали дом, чтобы удостовериться в отсутствии Николаева, Владимир, Иван и Илька, движимые единым чувством, не сговариваясь, выбежали на улицу. Они хотели найти отца, не оставлять его одного. Несмотря на столь уничтожающие свидетельства, на столь неопровержимые улики, Они отказывались верить в его виновность. Эти несчастные единодушно возмущались при одной мысли об этом. А между тем последние слова, произнесенные Николаевым «Я погиб, я погиб» разве не означали они признание, сорвавшееся с его уст? Уже спустились сумерки. Прохожие видели, как Николаев выходил из предместья. Владимир, Иван и Илька поспешили в указанном направлении и достигли древней городской стены. Перед ними простиралось пустынное поле. Как бы влекомые инстинктом, направлявшим их шаги, они пошли по Перновской дороге. Пройдя 200 шагов, все трое остановились как вкопанные перед распростертым на обочине дороги телом. Это был Дмитрий Николаев. Рядом с ним валялся окровавленный нож. Илька и Иван кинулись к телу отца, а Владимир побежал за помощью в ближайший дом. Пришли крестьяне с носилками и перенесли Николаева к нему в дом, где немедленно явившемуся доктору Гамину оставалось лишь установить причину его смерти. Дмитрий Николаев покончил с собой ударом ножа и, как эпоху, удар был нанесен прямо в сердце. Нож оставил вокруг раны такие же следы, как и на трупе банковского артельщика. Понимая, что он погиб, несчастный покончил с собой, чтобы избежать достойной кары за свое преступление.